Глава 9. Приказ. Напряжение в воздухе было настолько густым, что его хоть ножом режь. Я прекрасно осознавала, кого мне нужно играть, но все же боялась, что Рихард что-то заподозрит. И все же огромное чувство уверенности мне даровал Дэймон, который, несмотря на недовольство Рихарда, оставался рядом. Чуть позже он все же выпроводил своих людей, предпочитая уединиться со мной. Да и то после прямого намека на страх и неуверенность Рихарда. Это его еще сильнее разозлило, поэтому мужчина демонстративно прогнал своих людей на улицу. Конечно, можно было сразу с ним обо всем поговорить, однако нужно было играть свою роль до конца. Поэтому, когда люди Рихарда покинули зал, мягко улыбнулась и спросила. «Ты голоден?» «Что?» Даже как-то растерялся мужчина. «Чтобы добраться до моих земель, необходимо преодолеть большое расстояние. Уверена, что ты за это время успел проголодаться». Рихард уже собирался отказать мне. Это было понятно по его злобному и переполненному отвращению выражению лица, но я не позволила ему и слова вымолвить. «Приготовьте нам стол», — отдала приказ пустоте. «Слушаемся, ваше высочество», — раздался хор множества голосов со всех темных уголков зала чем вызвал у Рихарда еще больше шок. С виду мы были одни, но теперь он понял, что это далеко не так. Обеденный стол, который приготовили слуги, буквально ломился от разнообразных явств. Тут можно было отыскать любое блюдо по своему вкусу, да и среди напитков имелось весьма широкое разнообразие. Вот только Рихард предпочел не брать в рот даже кусочка. В этот момент я вспомнила миф из своей прошлой жизни о прекрасной богине Персифоне, которой пришлось спуститься в мир мертвых и выйти замуж за местного правителя, бога Аида. И из-за того, что она съела всего одно гранатовое зернышко, выбраться оттуда больше не смогла. И вот так картина. Все это было бы весьма забавным, если бы не одно «но». В качестве бога подземного царства выступаю я. «Что же ты?» — улыбнулась Рихарду. «Еда не отравлена. Можешь спокойно есть». Для наглядного примера я сама съела несколько кусочков, а после еще и угостила Дэймона, который все еще пребывал в образе моего раба. Демон сидел рядом со мной, нежно прильнув головой к моему плечу. Делал вид, что ему абсолютно плевать на то, о чем мы говорим, но я-то прекрасно знала, что это лишь игра. «Обойдусь». Грозно бросил Рихард, даже не пытаясь скрыть своего отвращения в мою сторону. «Вот как? Ну, как пожелаешь», — равнодушно ответила я, пожав плечами. «Итак?» — сделала глоток из бокала. «Если ты не по поводу развода, то с какими вестями пожаловал?» Мужчина в одно мгновение помрачнел еще сильнее. Его руки тут же стиснулись в тугие мощные кулаки, а в глазах бушевал хаос. Казалось, что он еле себя сдерживает, чтобы не накинуться на меня в желании убить. Может, и этого сопляка прогонишь? бросил Рихард в сторону Деймона. Хм, удивленно протянула я. Ох, не обращай внимания, считай, что это просто мебель или декорация. Ты. дрожащим голосом произнес мужчина. Ты все такая же! «Все только и говорят о том, как сильно изменилась принцесса Жаклин. Но что я вижу? Все так же ломаешь чужие жизни, считая их своими игрушками. А после, как наиграешься, избавляешься словно от мусора». «И?» — спокойно спросила я, всем своим видом демонстрируя скуку и безразличие к его проблемам. «Что в этом такого, если у нас это взаимно? Я хочу поиграть. Он хочет, чтобы им поиграли. «Тебе какое до этого дело?» «Что?» — ахнул мужчина. «Считаешь, что каждый желает побыть игрушкой в твоих руках? Люди — не предметы, с которыми можно порезвиться, а после избавиться, как от ненужного хлама. Ты еще более сумасшедшая, чем я тебя представлял». «Считаешь, что я тебе вру?» Со скукой вздохнув, спросила у Рихарда. «Тогда почему бы тебе самому не поинтересоваться? Вот он, прямо перед тобой». «Задавай свои вопросы, и он скажет, чего он на самом деле хочет». Рихард вначале собирался отказать мне, вновь бросив какую-то колкую фразу, даже поджал верхнюю губу, напоминая зверя, который оскалился и вот-вот нападет на тебя, но после все же решился воспользоваться предоставленной возможностью. «Глупец!» — бросил он в сторону Деймана, «Думаешь, что ты особенный? Пройдет всего немного времени, и ты станешь никем!» Тебя либо продадут, либо убьют. Что ж, нежно протянул Деймон. Раз такова воля моей госпожи, то я непременно подчинюсь. Что за чушь? Неужели у тебя нет ни капли достоинства или хотя бы чувства самосохранения? Беги, спасайся! От этой чертовки ты никогда не получишь ни капли любви. Пусть. В ответ произнес Деймон, улыбнувшись еще нежнее. Это не так важно. «Для меня главное — это быть рядом со своей госпожой. Уверен, что моей любви хватит на нас двоих». «Ха!» — громко бросил Рихард, демонстративно усмехаясь. «Идиот!» — решил он, поэтому сразу же потерял к нему интерес. Словно Деймон и в самом деле стал не более чем игрушкой. «Поражаюсь тебе, Жаклин!» «Без понятия, как ты это смогла сделать, что в считанные дни вся столица только о тебе и говорит». «Невинная жертва обстоятельств? Как бы не так?» «Ближе к делу», — хмыкнула я. «С какой целью пожаловал? Сомневаюсь, что только ради того, чтобы нотации мне читать». Подобное мое поведение очень не понравилось мужчине. Он раздраженно цокнул языком, бросая в мою сторону презрительные взгляды. По всей видимости, он не думал, что я так свободно буду себя чувствовать в его присутствии. В конце концов, Я жива всего лишь из-за его прихоти, и Рихард тут же решил об этом напомнить. «Нотации? Они на тебя не подействуют», — начал он. «Однако не забывай, что если бы не я, ты сейчас как минимум находилась там же, где и бывший король». «И?» — с равнодушным выражением лица спросила у него. «Что дальше?» «Жаклин!» — практически прорычал он мое имя, но я решила его перебить. Ты получил все, что у меня было. Заставил выйти за тебя, забрав мой дом, семейные реликвии, королевские сокровища, даже само королевство. Даже договор заранее подготовил, в котором говорится, что после развода за мной не останется ничего, кроме жалкого клочка земли с замком на севере. Более того, осознанно вышвырнул меня без гроша в кармане с одной лишь целью — убить чтобы я исчезла в этих бескрайних ледяных просторах. Вот только я выжила. Неожиданно, да?» Усмехнулась. «Так что не смей упоминать, где бы я была, если бы не ты. Ведь я, в свою очередь, могу сказать то же самое. Где бы ты сейчас был, если бы не мое мимолетное желание поиграть тобой?» От моих слов Рихард резко вскочил со своего места и одним сокрушительным рывком снес большую часть посуды с блюдами, которые стояли перед ним на пол. Тарелки с грохотом попадали на каменный пол, разбиваясь в дребезги, а сама еда расплескалась в разные стороны, оставляя после себя жирные пятна. Вот только ни я, ни Деймон, даже не дрогнули в этот момент». Лишь смотрели на тяжело дышащего Рихарда и терпеливо ожидали продолжения этого шоу. «Как?» — наконец-то начал он. «Как, черт подери, ты выжила? Откуда у тебя все это? Еще полгода назад тут даже жалкий мох не рос. Как ты смогла изменить эти земли? Еще и наладила добычу магических камней? Кто тебе помог в этом? Эльфы? Гномы? Джины? А может, ты владеешь магией? Что ты вообще такое? Ох, сколько вопросов. Кажется, он стал о чем то догадываться, хотя меня это никак не касается. Проигнорировала все его вопросы, даже не посмотрела в его сторону. Сейчас меня интересовал один лишь кусочек фруктового пирога, который я аккуратно надломила с краю вилочкой и погрузила сладость в рот. Приятный вкус мгновенно растёкся у меня во рту, принося удовольствие. Но этот простой жест лишь еще сильнее разозлил мужчину. «Ответь мне!» — приказал Рихард, опустив правую руку на рукоять меча. «Какой же ты скучный!» — Устало вздохнула я, наконец-то положив столовый прибор в сторону, после чего посмотрела мужчине в глаза. «Хочешь знать, как я выжила? Что же?» «В тот день кучер и охранник, которых ты нанял, действительно привезли меня на северные земли, Вот только до замка так и не добрались. Из-за снега они застряли у самого подножия горы и вышвырнули меня в сугроб, а после уехали. Хотя не совсем. Перед этим еще успели обокрасть. Хорошо хотя бы жизнь сохранили. Хотя уверенности в этом, что я проживу еще хотя бы час, не было никакой. И все же я решила направиться в тот самый замок, который отныне является моим». «К чему ты все это говоришь?» Раздраженно спросил Рихард, недовольный моей историей. Похоже, ему не нравилось слышать то, насколько жалкие люди у него в подчинении. Однако он это не отрицает, что уже говорит само за себя. «Помолчи», — спокойно бросила в его сторону. «И слушай до конца. Ведь именно ты спрашивала меня о том, как я выжила. Так вот», — продолжила историю, — «Мне снова не повезло, ведь до замка я так и не добралась. По пути провалилась в пещеру, которая находилась под землей. В принципе, благодаря этому и выжила». «Издеваешься надо мной?» — усмехнулся командир. «Хочешь сказать, что какая-то пещера помогла тебе добиться этого?» — спросил он, взмахнув руками, тем самым указывая на окружение. «Не держи меня за идиота!» «Рихард...» «Ты когда-либо был в глубокой пещере под землей? – Спокойно спросила у мужчины, на что он решил промолчать. «Если нет, то я тебе вот что скажу, невзирая на весь мрак, который там есть, на тесноту, на грязь и неизвестность. Там намного теплее, нежели на поверхности. Хочешь, не верь, но именно благодаря обнаруженному там теплу я смогла выжить, а после мне повезло отыскать целые залежи магических камней». «Дальше, думаю, ты можешь догадаться, как обстояли дела. Что-то продала, что-то купила, кого-то наняла, и вот», — улыбнулась мужчине, — «мы имеем то, что есть». Конечно, это весьма сокращенная версия того, что со мной произошло, но ведь я не соврала, не уточнила то, кого именно я нашла в подземелье, и все же сказала чистую правду. И опровергнуть мои слова Рихард не мог. Ему оставалось только с подозрением пронзать меня взглядом. Но даже если мы разобрались с вопросом моего выживания, самая основная тема разговора все еще была впереди. Около часа мы сидели в тишине. Я ела и мило переглядывалась с Дэймоном, словно заигрывала с ним. А вот Рихард помрачнел и притих, сидя на своем месте. Это, конечно, раздражало. Он не ел, не пил, не разговаривал, только о чем то молча думал. В какой-то момент я решила, что эти игры пора заканчивать. Он меня напрягал, да и, если честно, я уже так наелась, что в меня ничего не лезло. Так, с мягкой улыбкой начала я, не скрывая своего нетерпения. «Это все, что ты хотел узнать? Сомневаюсь, что я скажу тебе больше. Сам понимаешь, это мне невыгодно». «Все же мы с тобой скоро разведемся и будем совершенно чужими людьми. Ты станешь полноправным королем, а вот я...» «Нет», — неожиданно перебил меня Рихард. «Что нет?» Даже как-то растерялась я, переглянувшись с Дэймоном. Но Дэймон также не совсем понимал, о чем говорит мой фиктивный супруг. «Нет», — повторил Рихард, наконец-то поднимая голову и смотря мне в глаза. «Развода не будет». «Что?» «Развода не будет», — уже с усмешкой повторил мужчина, выпрямив спину. «Я без понятия, как ты всего этого добилась, но это уже и не важно. Если я с тобой разведусь, то я упущу весьма выгодный актив. У тебя за короткий срок вновь появилось влияние, подданные, авторитет и богатство. Этого вполне хватит для того, чтобы создать небольшую страну прямо у подножия моего королевства». «Я, конечно, вспыльчивый, но не идиот, чтобы позволять тебе руководить минеральными шахтами». «Да как ты смеешь?» — ахнула я, понимая, к чему он ведет. «Это мои земли. Ты сам мне их передал, как свадебный подарок». «Да», — согласился Рихард. «И после развода это единственная земля, которая останется в твоих владениях. Но...» — мужчина усмехнулся. «Все меняется. Пока мы сохраняем брак, «Северный замок и шахты являются неотъемлемой частью нашего королевства, и именно королевская казна распоряжается всем имуществом и недрами своей страны». «Как? Как это могло произойти? Он вновь хочет отобрать у меня все. Ему было мало забрать у принцессы ее статус, семейные сокровища, историю, страну, жизнь. Он пожелал и то, что появилось снова». Хочет забрать мое влияние в социуме, мой источник финансов, да и мое имя. Ведь даже спустя столько времени он так и остался всего лишь командиром, а не стал королем». «Я не согласна», — отрицательно покачала головой. «Тем более в нашем договоре прописано, что мы в итоге разведемся». На это Рихард лишь усмехнулся. «Ты забыла, как мы поженились?» Думаешь, я не смогу обратиться к церкви, чтобы они случайно затеряли документы о разводе? Тебе лучше привыкнуть к этой мысли, Жаклин. И если ты желаешь продолжать свою жизнь в этом твоем уголке разврата и похоти, то я требую, чтобы ежемесячно во дворец приходило 50% от всех добытых камней манны». «Пятьдесят?» — не верила я своим ушам. «И это еще скромно», — замелся Рихард. «В ином случае, на правах нынешнего правителя королевства я потребую все, Жаклин». «Да как ты...» Начала я, поднимаясь с места, но в самый последний момент почувствовала тепло крепкой руки на своей ладони. Это был Деймон. Дэймон вовремя взял меня за руку, останавливая от лишних слов и действий. По правде сказать, я и сама от себя не ожидала столь сильные эмоции, поэтому мысленно поблагодарила Дэймона. А вот сам Рихард выглядел довольным. Он словно энергетический вампир, который с улыбкой упивался моими негативными эмоциями. Я понимала, что на данный момент ничего не могу сделать против его власти и нашего положения. Это было так странно. Он ненавидел меня. Это видно и невооруженным глазом. Но сейчас добровольно настаивал на сохранении брака. И все ради того, чтобы вновь отобрать последнее у принцессы Жаклин Валентайн. Видимо, его обида настолько сильна, что он никогда не будет полностью удовлетворен. Только после того, как я побуду в шкуре рабыни, кем он был в прошлом, Рихард сможет хотя бы немного отпустить прошлое. Ты смешон, спокойно бросила я, гордо смотря на мужчину. Желаешь сохранить брак, который существует только на бумаге. По-твоему, от этого ты сможешь сохранить свое положение, сможешь заполучить статус короля. «Уважение граждан? Увы, Рихард, но у тебя ничего не получится», — усмехнулась. «В лицо тебе будут говорить все то, что ты так хочешь услышать, но за спиной для них ты останешься все тем же рабом сумасшедшей принцессы». От моих слов улыбка Рихарда спала с лица, после чего он резко поднялся на ноги. Стул, на котором сидел мужчина, с грохотом упал на пол. Ненависть, бездонная ненависть бушевала в его глазах. Я готовилась к тому, что он меня ударит, накричит, проклянет, но нет. «Я дам тебе время на то, чтобы ты подумала над своими словами, Жаклин», холодно произнес он, кладя руку на рукоять меча, что покоилось у него на поясе. «И лучше бы ты согласилась на мои условия. Так ты хотя бы что-то сможешь сохранить. В ином случае...» Мужчина замолк. А атмосфера вокруг него резко стала тяжелой и угрожающей. С этими словами Рихард покинул помещение, да и замок в целом не желая больше здесь оставаться. Его люди были слегка расстроены тем, что им снова придется двигаться, не оставшись даже на ночлег. Но Рихард словно этого не замечал. Оседлав коней, они направились в сторону столицы. Я же, наблюдая за всем этим из -за окошка своего замка, пребывала в растерянных чувствах. Неуверенность и волнение раздражающим гулом разносились в груди. Я так старалась над тем, чтобы ко мне вернулись чувства и эмоции, но кто бы мог подумать, что мне придется сталкиваться с подобным? Не переживай, моя принцесса! услышала нежный голос Деймона за своей спиной, после чего на мои плечи легли черные демонические ладони с длинными когтями. Но, невзирая на их ужасающий вид, они прикасались ко мне аккуратно, бережно и ласково. «Твой эффективный супруг весьма непрост, но это не значит, что мы позволим ему делать все, что он пожелает». «Должна признать, что мне его жаль. Он лишь жертва всех этих обстоятельств», — вздохнула я, продолжая смотреть в окошко. «Возможно», — с ноткой иронии согласился демон. «Однако...» Не ты причинила ему вред, и не тебе за его состояние отвечать. Но что же нам делать? Медленно обернулась в сторону Деймона. Выполнить условия? А ты этого желаешь, моя принцесса? Нет, ответила я, опустив взгляд и слегка покачав головой. Это нечестно. Конечно, я знаю, что все благодаря тебе, но. тише! перебил меня юноша, прикоснувшись указательным пальцем к моим губам. На его губах играла уверенная улыбка, а в глазах сиял азарт. Это все твое, принцесса Жаклин. Так что не смей сомневаться в себе. Достаточно одного твоего желания, и все королевство склонит перед тобой голову. Поэтому не переживай. Твой фиктивный супруг жаждет власти, богатства и уверенности в том, что особенный. Хочет ощутить контроль над чужими жизнями так как его собственная жизнь давно уже утекла сквозь пальцы. Так почему бы ему не дать этого? Это будет забавно, когда у него ничего не выйдет, и он наконец-то осознает то, где его место. Тогда мы... Растерянно начала я, смотря парню в лайк глаза. Ты предлагаешь согласиться на его требования? Передать во дворец 50% добычи? Да, спокойно отозвался Деймон. «Во всяком случае, через пару дней отправь ему письмо с согласием. Как дальше будут разворачиваться события, никто не знает. Однако это позволит нам выиграть время». Я не до конца понимала план Деймана, но решила довериться ему, как и обычно. Если он уверен в том, что в итоге у нас все получится, то я также поверю. Но не в само дело, а скорее в этого светловолосого юношу с салыми глазами. «Общение с ним вызывало у меня довольно тёмные чувства», — начала я хмуря брови. «Эмоции возвращаются, но хорошо ли это?» «Это чудесно, моя принцесса», — искренне обрадовался юноша, аккуратно обнимая меня со спины и обхватив мои плечи. «Любые эмоции прекрасны. К ним просто нужно привыкнуть». «Привыкнуть? Смогу ли? Безразличие мне нравилось больше». «Ну-ну, не говори так, Джаклин», — засмеялся он, нежно погладив ладонью меня по голове. «Эмоции, подобные безграничной палитре красок, которые нужно талантливо смешивать, чтобы получить новый цвет, а не грязь. Но ты не переживай, моя принцесса, я всему тебя научу». «Что ж, раз ты так говоришь», — согласилась я, позволяя себе обнимать. «Но, Деймон, почему я все никак не вспомню свою прошлую жизнь?» Только образы и правила мира не более того. «Это значит, что у твоего прошлого я нет сожалений», — пояснил мужчина. «Это очень редко, с чем тебя поздравляю. Ты прожила полноценную жизнь, но без единой капли сожалений. Если у человека остаются после смерти какие-то нерешенные проблемы, он душой снова и снова к ним возвращается, из-за чего остается боль, обида, злость, а также память об этом». Но ты сделала все правильно, и тебе не зачем вспоминать прошлое». «Вот как? Если ты так говоришь?» — задумалась и я, не знаю, до конца, хорошо это или плохо. «Именно», — кивнул демон. «А теперь нам пора, Жаклин. Нам предстоит много работать». «Мы ведь не хотим, чтобы твой фиктивный супруг одержал победу, верно?» — усмехнулся он, подмигнув мне.